Глава вторая «Двумя неделями ранее» Куда подевался отец? Марат обошёл первый этаж, осмотрел всё вокруг придирчивым взглядом. Кабинет старшего Хаджиева был пуст уже давно, там даже пыль накопилась, чего он не наблюдал раньше никогда. «Передо мной вы не отчитываетесь», – пожала плечами Хаджар, глядя себе под ноги. «А я не лезу не в своё дело, ты же знаешь, сынок». Отец уехал, велел в кабинет не ходить, даже убираться запретил. А младший либо наверху, как сейчас, кивнула на второй этаж. Либо где-то пропадает, потом возвращается уставший. Иногда злится, комнату её крушит. Потом сам всё на место складывает. «Жалко мне мальчика. Второй раз такой ужас переживает». Марат нахмурился, остановился у лестницы. Подниматься наверх не хотелось, не потому, что не желал видеть Саида, просто не мог видеть его в таком состоянии. Помнил себя после потери жены и сына. Он тогда вообще на человека мало был похож, и боль не уйдёт даже с годами. Даже когда появится другая семья, не менее любимая. Боль всё равно остаётся внутри, как вечный огонь, как напоминание, что нужно любить их ещё больше. Потом появится паранойя и вечный страх потерять их, Ты превратишься в долбанного психа, помешанного на безопасности и слежки за ними. А потом немного успокоишься. Наверное. Но боль не уйдет, Она всегда останется внутри». Саид сидел на кровати, сложив руки в замок и бездумно пялись на свадебное платье, что до слепоты белым напоминанием выворачивало душу. Дурная это привычка изводить себя. «Что надо?» Отозвался глухо и, взяв с тумбочки почти опустевшую бутылку с виски, приложился к горлышку. «Пришёл увидеть брата?» Марат прошёлся вдоль стены, встал напротив. «А ты всё бухаешь?» «Бухают, это когда напиваются. А у меня даже нажраться не получается». «Даже если получится, не поможет. Тебе не кажется, что пора принять тот факт, что она... Она жива, и мне плевать, что вам там кажется». «Это нелегко принять, я знаю, но рано или поздно придётся, и чем дольше ты обманываешься, тем больнее будет потом. Это нельзя отсрочить, нельзя тянуть. Поверь мне, брат, я сам пережил то, о чём сейчас говорю». «Чего пришёл, Марет? Няньки мне не нужны». Отбросив пустую бутылку в угол комнаты, поморщился от её звона. «Пришёл, чтобы поговорить?» «Слушаю». «Вербин сказал, что ты забрал тело девушки, но если помнишь, у него осталось тело мужчины». «И? Тебе ведь известно, что это он, Радугин?» «Дальше что?» «А то, что твоя Надя была с ним, соответственно, женское тело принадлежит не ей». «Если ты припёрся, чтобы ебать мне мозги, то лучше сразу проваливай». «В ваших свербяным умозаключениях я не нуждаюсь. Предпочитаю жить своим умом». Марат шумно выдохнул, прошёлся по комнате. «Жутко здесь, как в склепе каком-то. Платье ещё это». «Тогда у меня к тебе предложение». «Есть один мужик, Молох, может, слышал о нём?» Не дождавшись ответа, Саида продолжил. «Он через неделю зоны выходит, говорят, раньше чистильщиком был. Мог достать любого человека хоть из-под земли. Никому не удавалось от него скрыться. Даже сваливших за бугор политиков вылавливал. Если ты приведёшь себя в чувство я сведу тебя с ним». «А тебе что от этого?» Саид поднял на Марата уставший взгляд красных глаз, прищурился. «Не ищи подвох там, где его нет». «Как бы ты ни относился к своей семье, нам ты по-прежнему не чужой. Мне ты брат. Как-нибудь я набью тебе морду за дерзостью, но это будет позже. Сейчас я хочу, чтобы мой брат вернулся». Саид поднялся, и на этот раз поморщился Марат. В расстёгнутой несвежей рубашке с пятнами крови, весь заросший, со сбитыми кулаками, он походил на варвара, когда тот потерял сына и жену. «Влюбился, значит, мелкий. Хм, забавно». Саид всегда был копией отца, кто бы мог подумать, что он вообще умеет любить. Хотя, если вспомнить историю старика и матери Саида, наверное, все же умеют. «Куда ехать?» «Пока никуда. Его всё равно выпустят только через неделю. А ты приведи себя в порядок и включай мозги. И пообещай мне, если Молох не найдёт твою женщину или докажет, что она погибла, ты перестанешь себя истязать, слышишь?» Саид не услышал. Он вообще не слышал ничего и никого, кроме её голоса. И так отчаянно боялся его забыть и больше не услышать, что не пускал в свою голову голоса других. «Сейчас». «В неоплатном долгу, говоришь?» Молох усмехнулся, окинул братьев внимательным взглядом. «Отказаться, я так понимаю, не могу». «Не можешь». всё так же угрюмо произнёс Саид. «Поверь, лучше иметь меня в должниках, чем во врагах». Что ж, ни разу не тонкий намёк был понят и принят. Молох молча кивнул, поднял свой бокал с виски. «Тогда с вас гостиничный номер с хорошим баром и пара шлюх. И неделя мне на отдохнуть». «Три дня», — буркнул Саид, толкая бутылку с виски в направлении Молоха. Та заскользила по столу и остановилась, перехваченная рукой Елисея. «Договорились». У него снова появилась надежда. Почти утерянная, исковерканная, изуродованная, кровоточащая и хромая. Но она всё ещё жила, а он всё ещё ходил на пепелище. Золы практически не осталось, ветром всё разнесло. А он продолжал там сидеть и смотреть на горизонт. Не радовало ни закат, ни рассвет, который он встречал там же. Он просто смотрел вдаль и думал, что он, наверное, сошёл с ума, а все, кто твердит о её гибели, правы. Нет её больше, а он и не привык проигрывать, вот и не сдаётся. Но какой в этом смысл? Как долго он ещё сможет сопротивляться? Даже её родители поверили, они приняли её гибель, а Саид вот никак не может, не под силу ему». Несколько раз порывался достать то тело из земли и отдать его Вербину на экспертизу, но тут же отменял приказ и снова возвращался домой. Если вдруг окажется, что там она, что это её тело он похоронил в безымянной могиле, тогда точно задохнётся. Сдохнет, как пёс на этом проклятом пепелище. «Три дня, а потом ты найдёшь её мне». «И как оно на зоне?» Молох поставил на стол пустой стакан, пожал плечами. «Как в тюряге. А что, не бывал?» Пронесло как-то. Саид всё ещё помнил о записи, которая транслировалась из тачки Шевцова. Скорее всего, теперь она у Шевцова-старшего, но тут всё ещё надеется вернуть своего ублюдочного сынка и разобраться с Хаджиевым без участия закона. А потому не пускает её в ход. «Зря. С записью ведь может что-то случиться, как случилось его сынком. Повезло, что пронесло. Там немного грустно», — в своей саркастической манере отозвался Молох. «Но ты же выжил. Целых десять лет. Это срок». Молох поднял на него задумчивый взгляд, в котором Саид уловил кое-что ещё. И он точно знал, как это называется. «Гнев. Тот самый, которым живёт и сам». «Мысли о мести помогли», — подтвердил его догадки Молох. «Кого надо грохнуть?» Елисей покачал головой, слабо и как-то безрадостно усмехнулся. «Э, нет, это моя месть». «Ты же говорил, не хочешь больше убивать». «Не хочу. Это будет последнее убийство в моей жизни». «А что потом?» Саид и сам бы хотел знать, что бывает потом, но боялся представить это потом, потому что в нём может не быть её». «Той, с кем хотел бы это потом провести, а потому отчаянно боялся его». «А потом... А потом всё, потому что без неё я жить уже не смогу», задумчиво пробормотал Молох и опустошил, наверное, десятый по счёту стакан. «Без неё... Без мести?» Молох поднял на него взгляд, и стало всё ясно даже без слов. «Он не о мести, он о женщине, без той, которая меня предала». Это из-за бабы я десятку тянул. Жестоко. Для такого, как Молох вдвойне. Обычно люди вроде него не верят и никому и никогда, а если кого-то пускают в своё сердце, то это навсегда. В общем, всё как у Саида. Только Надя его не предавала. Её у него забрали.